6. Как только они покинули лазарет, Найджел быстрым шагом понёс её по одному коридору, потом по другому. Они подошли к эскалаторам, которые, судя по их виду, остановились многие сотни лет тому назад. Когда спускались по одному из них, стальной шар на ножках сверкнул Найджелу янтарными глазами и крикнул: "Не прогивай, не прогивай!" Найджел ответил: "Не прогиваю, не прогиваю". А потом добавил уже Сюзанне доверительным тоном, каким сплетники любят обсуждать неудачников. Это бригадир механиков, и он застрял там более восьми шкишоп лет тому назад, полагаю, заклинила панель. Бедняга. Но всё ещё старается предупредить других. Дважды Найджел спросил её, верит ли она, что его глаза можно заменить. Первый раз Сюзанна ответила, что не знает. Второе, что сожалеет о случившемся и поинтересовалось его мнением на этот счет. «Я думаю, дни моей службы подходят к концу», — ответил он. А потом добавил еще пару слов, от которых по ее рукам побежали мурашки. «О дискордия!» «Братья Дем мертвы», — подумала она, вспоминая что-то. Грезу, видение, открывшийся ей образ ее башни — происходившая с ней, когда она делила тело с мией или была в Оксфорде, штат Миссисипи. Папаток Дювальье мёртв. Криста Маколев мертва. Стивен Кинг мёртв. Популярный писатель погиб во время послеполуденной прогулки. О, Дискордия, о, потерянная. Но кто такой Стивен Кинг? Кто такая Криста Маколев? Они прошли мимо низшего мужчины, который присутствовал при родах Мио. Он лежал на пыльном полу коридора, свернувшись, как человеческая креветка, с пистолетом в руке и дыркой от пули во лбу. Сюзанна подумала, что он покончил с собой, и она понимала, почему он так поступил. «Потому что события вышли из-под контроля Сейра и его прихвостни. Ага». И если монстру рождённому Мия не удастся добраться до своих, большой красный папа сильно осерчает. Возможно, осерчает даже в том случае, если мордрет найдёт таки дорогу к дому. И его второй отец. Ибо это мир близнецов и зеркальных отражений. И теперь Сюзанна понимала в том, что видела гораздо больше, чем прежде, гораздо больше, чем ей хотелось понимать. Мордера тоже был близнецом, Джекилом и Хайдом в одном флаконе, и он, или оно, имел двух отцов, лица которых ему приходилось помнить. Они прошли мимо других трупов. По разумению Сюзанны, исключительно самоубийца. Она спросила Найджела, может ли он это определить по запаху, почему-либо ещё, но получила отрицательный ответ. Сколько их тут ещё, как по-твоему? спросила она. Кровь бурлила уже не столь сильно, вот Сюзанна и начала нервничать. Немного, мадам. Как я понимаю, в большинстве своём они покинули это место. Скорее всего, перебрались в Дерву. Дерва это что и где? Майджел ответил, что к великому его сожалению, это секретная информация, и он может поделиться ею лишь услышав соответствующий пароль. Сюзанна тут же сказала: "Чезет", но увы, не дали результата ни 19, ни 99. Она решила, что придётся удовлетвориться малым. Большинство обитателей этого догона перебрались куда-то ещё. Найджел повернул налево в новый коридор с дверями по обе стороны. Она задержала его, чтобы заглянуть за одну из дверей, но не увидела там ничего особенного. Обычное служебное помещение. давно не использованная, если судить по толстому слою пыли. Заинтересовал ее разве что постер с танцующими что-то быстрое подростками. Под ним она прочитала надпись из больших синих букв. «Эй, крутые котяры и клевые киски! Я лобал на сцене с Алланом Фридом, Кливленд, Огайо, октябрь 1954-го. Сюзанна практически не сомневалась, что исполнитель на сцене Ричард Пенниман. Клубный за всегда-то и вроде не её относились с лёгким презрением ко всем, кто темпом превосходил Филоокса. Но Сьюзи тем не менее питала слабость к Литл Ричарду. Милая крошка мисс Моли, вам, конечно, нравится трахаться в поле. Она полагала, что Литл Ричард очень уж был по душе детце. Может, страда в не времена? Если люди использовали двери, чтобы отправляться в отпуск в разные где и когда, использовали силу лучей, чтобы превратить некоторые уровни башни в туристические достопримечательности. Сюзанна спросила Найджела, тот ответил, что насчёт этого он точно ничего не знает. По голосу чувствовалось, что Найджел по-прежнему грустит из-за потери глаз. Наконец они пришли в большую ротонду, где каждое слово отдавалось эхом. По периметру тянулись двери. Пол устилали чёрно-белые мраморные плиты, уложенные в шахматном порядке. Сюзанна помнила этот пол из тревожных снов, в которых Миа кормила своего малова. Над головой, высоко-высоко на синем куполе, по которому змеилось множество трещин, мерцали электрические лампочки-звёзды. Ротонда напомнила Сюзанне колыбель Лады. А ещё больше Grand Central Station. Где-то в этих стенах шумно работали кондиционеры или вентиляторы. Воздух пах чем-то очень знакомым, и вскоре Сюзанне удалось идентифицировать запах. Comet Cleanzer. Производитель этих чистящих средств спонсировал передачу Правильная цена, которую она иногда смотрела по телевизору, если оставалась утром дома. Я Дон Прадо, а теперь давайте поприветствуем нашего ведущего мистера Билла Калена. В мгновение голова у Сюзанны пошла кругом. Она закрыла глаза. Билл Кален мёртв. Дон Прадо мёртв. Мартин Лютер Кинг мёртв, застрелен в Мемфисе. Прав дискордья. Боже, эти голоса. Ну почему они не замолкают? Она открыла глаза и увидела двери с табличками «Шанхай, Федик», «Бамбей, Федик», «Даллас, ноябрь 1963-го», «Федик». Другие маркировались рунами, которые ей ничего не говорили. Наконец Найджел остановился у двери, надпись на которой она прочитала без труда. «Северный центр позитроники ЛТД», «Нью-Йорк, Федик», «Максимальный уровень безопасности». Все это Сюзанна видела и на другой стороне двери, но под надписью «Вход по речевому паролю» с зловещими галокрасным еще одна. Номер 9. Программа «Переключены».